Глава 18 Кроэлла все сильнее действовала баронессе на нервы. Эта загадочная женщина испортила еще одно мероприятие. Сейчас баронесса стояла на очередной красной ковровой дорожке, позируя по и игнорируя всех прочих собравшихся. И тут к зданию подъехал огромный мусоровоз. Его бок был украшен логотипом баронессы. Знаменитая модельерша, потеряв до речи, смотрела, как мусоровоз, сдал назад к ковровой дорожке. Огромный кузов поднялся, наклонился под углом, и из него посыпались платья баронессы, словно мусор. Метафора была кристально ясна. Когда папарацци перевели объективы своих камер с баронессы на кучу нарядов, те зашевелились. В следующее мгновение из горы одежды возникла Круэлла в сногсшибательном платье, вероятно, ее собственного дизайна. Она подняла руки вверх и помахала толпе. Ее вдруг осветил появившийся словно из ниоткуда луч софита. Он сделал девушку, похожую на престижную награду, на постаменте из одежды. Спустя секунду Круэлла запрыгнула на мусоровоз и помахала на прощание. А грузовик покатился вниз по улице, потянув за собой платье, словно шлейф изысканного наряда. Баронесса наблюдала за происходящим, кипя от злости. Почему Кроэла продолжает срывать аплодисменты, предназначенные ей? Она еще не выпустила пар, когда следующим утром в ее кабинет вошли два охранника, пользующихся наибольшим ее доверием. Оторвавшись от кучи газет, Она метнула сердитый взгляд на них. Вы ее нашли? – спросила она, ткнув в газету у себя в руках. На первой ее странице, как и во всех остальных, красовались фотографии Круэллы. Охранники покачали головами. Она словно призрак, – сказал один из них. Не такой ответ ожидала услышать баронесса. Она уже собиралась выплеснуть свой гнев на этих двоих. Но тут дверь ее кабинета открылась снова. Внутрь ввалился Роджер. Юрист выглядел уставшим, помятая одежда, взъерошенные волосы. Он, по приказу баронессы, не спал всю ночь, пытаясь навести справки о загадочной Круэлле. — С чем пожаловал? — спросила баронесса. Ей было все равно, что он устал. Уставать его работа, чтобы она могла отдохнуть. Как и охранники, он покачал головой. «Я ничего не смог о ней найти», — ответил он со страхом. Ярость захлестнула баронессу. Неужели вокруг нее одни недотепы? Отослав охранников, она повернулась с той же целью к Роджеру, но в этот момент ее взгляд упал на имя автора свежей статьи про Круэллу в «Сплетнике» — Анита Дарлинг. Баронесса замерла, прикидывая, что к чему. Она всегда говорила, что «Если ты хочешь, чтобы что-то было сделано как надо, сделай это сам». Поднимаясь, она жестом велела Роджеру следовать за ней. Она собралась нанести небольшой визит этой Аните Дарлинг. Возможно, в редакции она получит ответы на некоторые свои вопросы. Анита чувствовала себя уставшей, но счастливой. Серия материалов про Круэллу возвысила ее в глазах босса, и она получала все больше и больше интересных заданий. Наклонившись над маленьким зеркальцем на столе, она нанесла еще один слой туши для ресниц. Ей предстояло посетить одно мероприятие в центре города, и она уже опаздывала. Услышав шаги, она подняла взгляд и сглотнула. Это была баронесса. Влетев в редакцию сплетника, она направилась к столу Аниты. Позади нее шли два здоровенных амбала телохранителя. Достигнув цели, баронесса бесцеремонно швырнула на стол экземпляр сплетника, после чего отошла назад и скрестила руки. Одной подводкой тебе не обойтись, серемышка, заявила баронесса таким тоном, что сразу стало понятно, что она не шутит. «Однако ракурс выбрать ты умеешь». Она кивнула на фотографию Круэллы, взгляд которой был словно устремлен на них обеих. Анита вдохнула и попыталась успокоить бешено бьющееся сердце. «Баронесса?» — поздоровалась она, надеясь, что ее голос прозвучал ровно. Баронесса не обратила на нее внимания и продолжила. «Я вдруг поняла, что среди всех материалов про Круэллу Твои снимки всегда лучшие, всегда сняты с лучшего места. Она помолчала и наклонилась ближе, как если бы ты знала о ее появлении заранее. Анита сглотнула: Наверное, мне просто везет. Баронесса покачала головой. Этой девице ее не провести. Как будто ты в курсе, продолжила она, как будто ты принимаешь в этом участие. Она сузила глаза и скривила губы. Анита не могла отделаться от мысли, что баронесса похожа на змею, готовящуюся напасть, когда та прошипела. «Кто она? И что важнее, где она?» «Я не знаю», — ответила Анита, изо всех сил стараясь говорить убедительно. «Она не предаст Эстелу. Но баронесса буравила ее взглядом, отчего кровь стыла у девушки в жилах. Ее щеки вспыхнули. Она чувствовала, как под взглядом баронессы ее сопротивление слабеет. Ты что, только что солгала мне? Злобно процедила баронесса. У баронессы есть власть. Она может растоптать карьеру Аниты и ее жизнь. Я, я лепетала она, пытаясь придумать что-то, хоть что-нибудь, что помогло бы ей выбраться из этой ситуации. «Не плачь», — бросила баронесса. Анита недоуменно заморгала. «Я и не плачу», — заметила она. Повернувшись к выходу, баронесса вздохнула. «Пока что», — сказала она, ясно давая понять, что ее ждет. Если Анита не поможет баронессе, рассказав ей все, она об этом пожалеет. Глядя, как баронесса удаляется в сторону лифта в твердой походкой, Они-то со свистом выдохнула. Ей удалось сохранить личности Стеллы в тайне. Пока что. Но она не знала, как долго сможет оберегать свою подругу. Если баронесса чего-то хочет, она это получает. Любой ценой. Проскальзывая на заднее сиденье автомобиля, баронесса рыкнула на Роджера. Юрист все это время ждал баронессу, как было велено. Он поднял взгляд от своих документов и побледнел при виде ярости, исказившей лицо баронессы. «Нужно ее засудить!» — буркнула она и выпалила на одном дыхании список правонарушений, которые могла бы совершить Анита. «Клевета, незаконное лишение свободы, вандализм, что угодно!» Роджер беспокойно поерзал в своем кресле. Злость баронессы, заполнила собой тесное пространство автомобиля. Кровь отлила от его лица. Женщина пристально смотрела на него, ожидая ответа. «Ну, у нас не то чтобы...» — начал он. Баронесса бросила на него требовательный взгляд, и молодой человек поспешил продолжить. «Я просмотрел законы и пообщался с полицией, и не уверен, что наши шансы в суде велики». «Я хочу, чтобы ты замолчал, Роджер!» Перебила баронесса его. Казалось, его это удивило. «Да?» Баронесса кивнула. Она просила его только об одном — найти способ избавиться от досадной неприятности по имени Круэлла. Он не справился, а баронесса не прощала такие вещи. «Ты уволен», сказала она без лишних предисловий. Лицо Роджера вытянулось, но ей было абсолютно наплевать. Он для нее никто. Пускай бренчит плаксивые песни на своем пианино за гроши это не ее проблема. Она указала на дверь, ясно давая понять, что он должен уйти. Роджер возился с ручкой, его ладонь дрожала, ему никак не удавалось открыть дверь. Извините, вымолвил он, как открыть эту дверь? Баронесса сдавленно простонала. И откуда только берутся такие недотепы? Опустив ручку еще раз, Роджер наконец распахнул дверь и вылез из автомобиля. Повернувшись, он хотел что-то добавить, но баронесса осекла его взглядом. Ее ждали дела, и ей предстояло встретиться с еще несколькими людьми, и Роджер больше не входит в их число. Захлопнув дверь у него перед носом, она дала водителю знак «Трогаться». Ей нужно вернуться в мастерскую и кое-что исправить, пока все окончательно не вышло из-под контроля.